Глава 16 О чем конкретно шел разговор у директора с моим куратором, я слышал очень плохо: но крики Виктории Павловны и несколько ударов ладонью по столу, а также короткая тирада о профессиональной непригодности от наших с секретарем ушей не утаились Вышла Елена Евгеньевна, красная, как рак, и, одарив меня ненавидящим взглядом, коротко бросила: Пошли! Трудно было переоценить величину моего желания покинуть эту приемную, сходить с ребятами на ужин и, наконец-то, оказаться в своей комнате, чтобы отдохнуть от тяжелого дня. По дороге куратор со мной не разговаривала и вообще не проронила и единого слова. В столовую, учитывая, что все мои соседи по этажу, как оказалось, уже давно поели, мы с ней прибыли вдвоем» но, несмотря на не самое приятное общество, я был по-хорошему удивлен, что про меня в плане ужина никто не забыл и мне не придется спать эту ночь голодным. В столь позднее время здесь ужинали в основном взрослые из числа воспитателей, задержавшихся учителей и охраны. Удивил меня еще и тот факт, что среди ужинавших были и выпускники школы, ребят в одиннадцатом классе привлекали к несению дозора, то бишь подготавливали к будущей воинской службе, и все, все они спокойно пили ту гадость, что им подавали на стол в виде напитка из вареных ягод. Наспех поужинов, я поднялся с места, чем привлек внимание куратора. Она в этот момент сидела за другим столом и перекидывалась парой фраз с одним из бойцов службы охраны, который в открытую пытался клеить Елену Евгеньевну. Нервно закатив глаза в ответ на мое несвоевременное напоминание о себе, женщина встала с места и, коротко кивнув и улыбнувшись собеседнику, направилась на выход, увлекая жестом меня за собой. Кали тоже здесь была, и, судя по ее короткому докладу, времени зря демониться не теряла. За день ей удалось выяснить, что среди рядовых сотрудников охраны у нашего подозреваемого сообщников не было. Старший сержант Андрей Протасеевич за весь день всего один раз пересекся с продавшейся поварихой и передал ей небольшой пузырек. Никаких звонков, подозрительных разговоров и прочего, что могло хоть как-то вызвать подозрение или дискредитировать Андрея, не было. Похоже, сегодняшней ночью мне предстоит узнать, откуда он берет эту пакость и что это вообще такое. А еще в моих руках оказался бутылек с образцом этой дряни и надо бы придумать, что с ним делать. Кали выкрала у поварихи маленькую баночку с остатками порошка и теперь-то ходила вся на нервах. Из первого, что напрашивалось на ум, это отправить князю с просьбой сделать анализ в каком нибудь из их научных центров. Но я эту идею сразу отбросил. Мало ли, вдруг это все реально делается под протекцией Белорецкого. А если и не так, то возникает версия о кротах среди его людей, которые могут мой сигнал попросту перехватить, передать на анализы пробирку с другим содержимым, а меня и вовсе попытаться убить. Сейчас все карты у меня на руках. Они не знают обо мне и о том, что я что-то знаю. Не знают о том, что веду расследование и уже начал активно распутывать их клубок. Сейчас главное не торопиться и постараться не спугнуть тех, кто за этим стоит. Ну или наоборот, не подставиться самому. И каково же было мое удивление узнать от Кали, что мой куратор флиртует именно с этим самым Протасеевичем. Сходу всплывшая в голове догадка о том, что они могут травить полушколы вместе, неприятно резанула по мозгам. С другой стороны... Андрей Протасеевич успевал строить глазки всем женщинам, с которыми так или иначе контактировал. Как мы добрались до нашего этажа и моей комнаты, я помнил вскользь. Будучи полностью погруженным в свои мысли, я то и дело поглядывал на Елену Евгеньевну совсем другими глазами. Все ее действия и детоненавистническая политика по отношению к своим воспитанникам теперь представлялись мне совсем под другим углом. Поймав себя на мысли о том, что уже стал накручивать лишнее, я переключился на более насущные проблемы. А именно на Стёпу. После приветствия и небольшого разговора парень прямо намекнул мне на беседу тета тет Причём в его взгляде было столько эмоций и едва ли не мольбы. Впрочем, сначала, когда я только вошел в комнату, ребята завалили меня вопросами. «Лёша, ты как? Все хорошо? Тебя не били?» История о случившемся похищении моей скромной персоны уже разошлась по всей школе. А если быть точнее, то по корпусу, так как случилось это все после того, как абсолютное большинство аристократов разъехалось по домам. И так как особых подробностей, кроме самих участников, никто рассказать не мог, домыслы о произошедшем были самые разные. Одни считали, что я уже никогда не буду прежним, после гнева Костромских в том подвале. Другие пророчили мне смерть за оскорбление благородного. Третьи – отчисление из школы. Количество версий о последствиях произошедшего сейчас могло соревноваться только с количеством слухов о том, что именно произошло в подвале той казармы. Информационный вакуум со скоростью света заполнялся различными догадками и бредовыми фантазиями с самыми различными финалами, порой очень сильно резонирующими с тем очевидным фактом, что я не только остался жив, но и был абсолютно невредим. В разгар сыпавшихся со всех сторон вопросов в комнату скромно постучались. «Тебя не забрали!» – радостно воскликнула Ксюша, едва я приоткрыл створку двери. «Ага!» – опешил я впервые на своей памяти, наблюдая такую радость на лице девочки. «Заходи!» За спиной у Арментьевой стояла Наталья Николаевна, которая негромко произнесла «Давайте только недолго, время уже позднее». Нашу Мегеру сегодня снялись дежурства из-за того, что она умудрилась не только проворонить момент, когда у нее пропал ребенок, но и отказалась должным образом реагировать на тревожный сигнал об этом, поступивший от других детей. И тут уж я немало задумался». Это банальная халатность или все-таки неимеренное попустительство? Впрочем, учитывая наши с ней взаимоотношения, удивляться и тем более обижаться на эту женщину было бы по меньшей мере глупо. Уверен, Виктория Павловна имеет все нужные рычаги, чтобы спросить с нашей Мегеры за такое разгильдяйство по полной. Степа уже успел рассказать о том, как они с Ксюшей сообщили о моей пропаже сначала Елене Евгеньевне, а затем и на пост охраны. Так что, обладая этой информацией, я легко мог сложить дважды два. Самого Степку, кстати, мои незадачливые похитители оттащили до ближайших кустов, где его и нашла наша новая подруга, которая забеспокоилась, потеряв нас из вида. По какой то причине они не утащили и его, чтобы не оставлять лишнего свидетеля, я мог только догадываться. Традиционной тренировки этим вечером не было. Мы увлеченно болтали, ребята делились впечатлениями о прошедшем дне, рассказывали о своих переживаниях, которые, конечно, мне были очень приятны. Ну а я, я много раз старался сменить тему. Во-первых, смаковать победу над детишками, пусть они и аристократы, мне было неудобно. Ну а во-вторых, последнее время мне ужасно надоело быть в центре внимания, хотя вроде бы излишней скромностью я никогда не обладал. Когда Ксюша ушла к себе, ребята тоже разбрелись по своим койкам. Учебу и ранний подъем никто не отменял, все уже хотели спать. Именно в этот момент ко мне вновь подошел Степа с просьбой с ним поговорить. Он, кстати, весь вечер был заметно не в себе. Парень в целом к нам уже давно привык и молчаном быть перестал. Но сегодняшним вечером было видно абсолютно невооруженным взглядом, что на душе у мальчишки скребут кошки. «Ты можешь мне помочь?» Заглядывая мне в глаза, взволнованно произнес Степан. «Обычно в таких ситуациях сначала говорят суть просьбы», мягко ответил я, наблюдая, как сильно напряжен парень. «Ты говорил», перешел на шепот сосед, «что можешь выбраться за территорию школы». На этих словах мое лицо непроизвольно приобрело весьма недовольный вид. Еще бы! Я уже понимал, к чему ведет разговор собеседник, и наглость его еще не озвученной просьбы превышала все допустимые границы на мой скромный взгляд. «Пожалуйста, вытащи меня, срочно!» Добавив просительных ноток в голос, произнес Степка. Глубоко вздохнув и также выдохнув, я оглядел стоявшего напротив парнишку и уже было хотел ответить решительным отказом, но что-то в его внешнем виде заставило меня задать встречный вопрос. «Из чего бы, прости мне, это делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» На Степу стало просто жалко смотреть. Глаза на мокром месте, сам чуть ли не дрожит, лицо испуганное. Но при этом он из последних сил держался и, тяжело вздыхая, постарался объясниться. «У отчима сегодня день рождения!» Начал он, а я закатил глаза. Это не очень уважительная причина. Он сегодня напьется. Сильно. Сильнее обычного. На этих словах мальчишку пробрало, и он стал едва ли не рыдать. Степа, соберись. Смягчился я, наблюдая ужас в глазах стоявшего передо мной ребенка. Он ее винит, что стала меня в эту школу бесплатно. С трудом успокаиваясь и постоянно прерываясь, продолжил парнишка. «Да и за все вообще винит». На душе стало тяжело и мне. Но только вот что, собственно, мы можем с ним вдвоем сделать? Именно этот вопрос я и задал Степке, когда тот немного успокоился. «Хоть что-то спасти!» Вдох, выдох. Ситуация принимала совсем иной характер. Если вначале я решил, что мой новый товарищ желает найти на задницу развлечений или просто проведать близких с моей помощью, то сейчас понимал, что все намного сложнее. Конечно, ребенок может и накручивать себя, придумывая то, чего нет. Но то, что Степка не врет и верит в свои слова, я не сомневался. А значит, нужно реагировать. Тем более, если на кону и правда может стоять чья-то жизнь». «Ну а если нет, и там все спокойно, то мы по-тихому быстро вернемся назад, и все». В принципе, в этой ситуации меня изначально напрягало только одно. Перед Степкой мне придется чуть ли не полностью раскрыться, показывая тому немалую часть своих возможностей. «И время уже позднее», – нерешительно поторопил меня он. «Кали, возвращайся! Быстро!» Бросил я ментально, а затем перевел взгляд на соседа. О том, что будет происходить дальше, никому ни слова. «Я могила! Клянусь!» Поспешно вытирая слезы, ответил он. «Одевайся в теплую одежду и ложись под одеяло», бросил я и первым вошел в нашу комнату. Попотеет, ничего страшного, но стоять в коридоре перед комнатой в ожидании демоницы точно не лучшая идея. Большой удачей было то, что наши соседи уже спали. Как это все проворачивать, если они будут бодрствовать, я себе даже не представлял. А делиться своими тайнами я очень не любил. Ладно, лишние мысли прочь. Если решился, значит нужно действовать». Степа, как и я, жил в каком-то поселке недалеко от Тюмени до того, как попал в эту школу. Следом же возникал вопрос как бесовка найдет дорогу к его дому. Но ответить мне на него помогла сама демоница, вернувшаяся из квартиры нашего подозреваемого, за которым велось наблюдение уже через пять минут. «Мне всего лишь нужно будет занять его тушку», безэмоционально заявила Кали. «Смотри, только не перепугай пацана мне». А вот свое расследование и допрос Протасеевича на сегодня придется отложить. С другой стороны, внезапно голову посетила мысль о том, что если мы так и допросим охранника, то отпускать его живым будет нельзя, потому как риск того, что он сразу же передаст своим хозяевам тревожный сигнал, был просто огромен. И напротив, его внезапная пропажа также сама по себе может вызвать много ненужных подозрений. А я, напротив, намерен действовать тихо и без лишнего шума. «Я готов», – тихо шепнул мне со своей кровати сосед. А вот я еще нет. Белорецкие напихали в выданную мне одежду кучу отслеживающих жучков, и если отчасти из них, что находилось в обуви и даже в трусах, я избавился сразу, то из школьной формы и спортивных костюмов я их вытаскивать не стал намеренно. Сейчас же пришлось частично устранять этот пробел, чтобы не светить своими перемещениями перед теми, кто это все придумал.